Глава восьмая. Саранча. Саранча была предвестником. Накануне сезона дождей она заполняла Акура и большую часть юга Нигерии. Эти крылатые коричневые насекомые, размером с рыболовную мушку, как по команде выскакивали из отверстий в земле и устремлялись туда, где видели свет. Он притягивал их точно магнитом. Обычно жители Акура радовались появлению саранчи. Дождь исцелял землю, истерзанную за время сухого сезона жестоким солнцем и гарматаном. Дети зажигали лампочки и светильники и подносили к ним миски с водой, в надежде, что сумеют сбить насекомых в емкость, или что те лишатся крыльев и утонут сами. Люди собирались вместе и, лакомясь жаренными тельцами саранчи, радовались скорому приходу дождя. Однако дождь приходил, обычно через день после появления саранчи, в виде сильной бури. срывая крыши, разрушая дома, унося многие жизни и превращая целые города в странного вида речные русла. Саранча, глашатая добрых событий, превращалась в вестника зла. Вот какая доля ждала окурцев, всех нигерийцев, и нашу семью на той неделе, что следовала за травмой головы Боджи. Шла первая неделя августа, и наша футбольная команда «Мечты» вышла в финал Олимпиады. За недели до этого базары, школы, офисы осветились именем Чиомы Ажунвы. завоевавшей золото во славу захолустной страны. И вот наши футболисты победили в полуфинале бразильцев и теперь готовились сразиться за золото с аргентинцами. Страна сходила с ума от радости. И пока в далекой Атланте люди на летней жаре размахивали флагами Нигерии, А Куре медленно тонул. Проливной дождь в купе со свирепым ветром, оставившим городок без света, лил накануне финального матча между нигерийской Dream Team и Аргентиной. Дождь не прекратился и утром в день матча. Утром третьего августа. Он барабанил по цинковым и шиферным крышам до заката, пока, наконец, не ослаб и не перестал. В тот день из дома никто не выходил, и Кена в том числе. Он заперся в комнате и вел себя тихо, лишь время от времени подпевая кассетному магнитофону с радиоприемником. Прибор сделался его главным товарищем. К этому времени старший брат окончательно отгородился от нас. Мать ругала его за то, что он ранил Боджу, но и Кена возразил, что Боджа начал ему угрожать. «Я не мог просто стоять и слушать, как этот сопляк мне угрожает». заявил он, встав на пороге комнаты. Мать тщетно умоляла его выйти в гостиную и поговорить там. А потом замолчав и Кена расплакался. Вероятно, устыдившись своего взрыва чувств, он убежал к себе и заперся. В тот день мать сказала, что теперь полностью уверена в безумии Икены. и что его лучше остерегаться, пока не вернется отец и не вразумит его. Я, правда, и так, с каждым днем все сильнее боялся того человека, в которого превратился Икена. Боджа и тот, несмотря на обещание больше не давать слабины, подчинился велению матери и старался не попадаться Икене на глаза. Он уже полностью поправился и с него сняли повязку. На месте удара остались вмятина и рубец. Вечером, примерно к тому времени, когда должна была начаться игра, дождь прекратился, и Кена куда-то пропал. Мы все ждали, когда восстановят подачу электричества, хотели посмотреть заветную игру, однако к восьми часам еще сидели без света. Весь день мы с Обембе проторчали в гостиной, читая о прескудном дневном свете. Я читал любопытную книгу в мягкой обложке о животных, которые разговаривали и носили человеческие имена. Это были домашние животные — собаки, свиньи, куры, козы. О моих любимых диких зверях не говорилось, но я не отрывался. Меня затягивало то, что животные думали и разговаривали подобно людям. Я увлеченно читал, когда Боджа, сидевший все это время тихо, сказал матери, что хочет посмотреть матч в Ларум. Мать в это время играла с Дэвидом и в гостиной. «Разве уже не поздно? Долса тебе этот матч!» — сказала она. «Нет, не поздно. Я пойду». Немного подумав, она взглянула на нас и сказала. «Ладно, только будьте осторожны». Прихватив фонарь из комнаты матери, мы вышли в сгущающиеся сумерки. Тут и там виднелись скопления домов, освещенных благодаря генераторам. Устройства громко гудели, наполняя район сплошным белым шумом. Большинство жителей Акура верили, будто местные богачи подкупили отделение Национального ведомства энергоснабжения, чтобы во время вот таких крупных матчей вырубался свет и они могли заработать, устраивая платные просмотры. «Ля Рум» был самым современным отелем в нашем районе. Четырехэтажное здание, обнесенное высоким забором с колючей проволокой. По ночам, даже когда пропадало электричество, яркие фонари, что выселись над стеной, проливали озера света, на прилегающую часть улицы. В тот вечер, как и в другие, когда случались перебои в энергоснабжении, Ларум превратил свой вестибюль в импровизированный телезал. Снаружи для привлечения людей водрузили крупную вывеску с цветным плакатом: логотип Олимпийских игр и подпись Атланта 1996. когда мы пришли в вестибюль, и в самом деле он оказался битком набит. Люди теснились по всему помещению, изворачиваясь и стараясь увидеть хоть что-нибудь на двух четырнадцатидюймовых экранах, поставленных друг напротив друга на высоких столах. Те, кто пришел раньше всех, устроились на пластиковых стульях поближе к экранам, остальные зрители, которых становилось все больше, толпились позади. Боджа приметил местечко, откуда был виден один из телевизоров, и прошмыгнул между двух человек, оставив нас с Обембе. Но потом мы, наконец, тоже нашли место, откуда получалось смотреть футбол, пусть и урывками. Приходилось наклоняться влево подглядывая в узкий зазор между двумя мужчинами, чьи туфли воняли, как тухлая свинина. На следующую четверть часа или около того мы с Обембе погрузились в тошнотворное море тел, от которых исходил чрезвычайно насыщенный запах рода людского. От одного мужчины пахло свечным воском, от другого — старой одеждой, от третьего мясом и кровью животного, от четвертого засохшей краской, от пятого бензином, от шестого листовым металлом. Когда мне надоело сжимать рукой нос, я сказала Бэмбе, что хочу домой. — Почему? — спросил брат, словно удивившись. — Хотя, как и я... Побаивался крупноголового мужчины, стоявшего за нами, и, вероятно, тоже хотел уйти. Мужчина сильно косил обоими глазами, так что они сходились к переносице. Обембе было не по себе еще и от того, что тот пролаял. «Стоять надо нормально!» И грубо толкнул Обембе в голову грязными руками. Он был, как летучая мышь, уродливой и жуткой».